А потом мне позвонили. Накануне вечером я поздно лег, до часу клеил бои в будущей твоей комнате. И всю ночь мне снилась наша эвакуация в Ташкент. Черные, паленые солнцем толкучки и мама, удивительно живая и сытая, всю ночь крутилась муторная карусель, тяжелое давящее сердце, детство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 Трусевичами? зачем, и когда вся эта галиматья меня уже не интересовала, главное заключалось в том, что у меня отняли сына. — Что вы молчите? — кричала она. — Алло! Алло! Вам что, плохо? Вы слышите меня? Я жена Виктора. Он позавчера бросил меня, ушел, сказал, что любит вашу жену. — Мы должны это пресечь, вы слышите? — Сделайте что-нибудь, вы же мужчина! Она всхлипнула и добавила тише. — Только не пейте ее, а то молоко пропадет. Проклятая бабья солидарность, подумала я тогда, даже в такой ситуации. Чего она добивалась?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 Штука страшная. Оставалось только забрать из роддома ее и этого ребенка, ведь она была совсем одна в Москве, а рыскать по городу в поисках пресловутого Виктора с тем, чтобы он принимал свое хозяйство? Нет уж, увольте. Мне не было дела до этого Виктора. Все-таки к тому времени мы прожили с твоей матерью почти девять лет. А это, как ты говоришь, о, вот-вот-вот. Не кот начихал. А делаться запиской на столе. С детства привык выяснять отношения лицом к лицу. Да и странно было бы уехать, не объяснившись. Впрочем, особенно-то и разбираться в этой истории я не собирался. Где там они встречались, сколько, когда. А катились бы они подальше. Но вот.